Еще через 20 минут 180-190 грамм сока капусты с 10-20 граммами сока лука. Ужин. 50 грамм зернового хлеба. 100-150 грамм творога самодельного плюс салат. Одно яйцо или без него каша гречневая, пшеничная, рисовая, сваренная на сыворотке. Через 30 минут 180-190 грамм сока капусты с 10-20 граммами сока лука без жмыха. Можно пить, но только сыворотку через полчаса или даже час после еды. Но еще лучше вообще ничего не пить. После этого можно сделать отдых на месяц-два. При изжоге и тошноте с повышенным выделением желчи рекомендуется – уменьшить в рационе питания количество желчегонных продуктов таких как растительное масло кукурузная каша горох фасоль бобы соя, чечевица пшеница и другое увеличить кислотность желудочного сока за счет употребления в пищу пепсиностимулирующих продуктов то есть возбуждающих аппетит к ним относятся сок капусты и подорожника горчица, перец, хрен, петрушка, сельдерей, щавель, укроп, фенхель, кориандр, перец огородный, мускатный орех, зверобой, душица и тому подобное. Для нормализации аппетита рекомендуется увеличить кислотность желудочного сока с помощью продуктов, указанных в предыдущем абзаце. Изменить порядок блюд. Сначала съедать вторые блюда – котлеты, шницели, бифштексы и тому подобное, мясные блюда, рыбу, грибы. А через 10 минут – жидкие блюда – супы, борщи, рассольники, окрошки, компоты, молочные блюда и тому подобное. Такой порядок приема пищи необходим для того, чтобы не растворять желудочный сок другими жидкостями. В противном случае мясные продукты перевариваются плохо, а зачастую просто гниют и отравляют организм. Для нормализации аппетита пища должна быть всегда подкислена уксусом и подсолена. Пища может быть как сырой, так и прошедшей тепловую обработку. Вкусовые качества сырой пищи полностью определяются пряностями, солью и уксусом. Вкус вареной пищи определяется еще и степенью варки. Так переваренный картофель невкусен. Он должен быть сыроватым и слегка похрустывать во рту. Мясо также лучше не доваривать, а рыбу надо переваривать. Яйца хороши и в смятку, и сваренные в крутую. Капусту Морковь, свеклу лучше переваривать в борщах. А мучные изделия, лапшу, макароны, вареники, нельзя не переваривать, ни доваривать. Для нормализации аппетита все каши надо готовить особенным образом. Крупы необходимо вначале подвергнуть квашенью, как капусту, а уже потом готовить каши. Точно так же вначале дробятся в крупу или муку горох, фасоль, Бобы, соя и тому подобные, а уж потом только варятся, но очень недолго. Длительная варка этих продуктов бесполезна, так как они после изображения представляют собой типичную целлюлозу. Длительность квашения всех круп может составлять от нескольких дней до нескольких недель. Если ухудшение аппетита вызвано болезнью луковицы двенадцатиперстной кишки – то необходимо вначале вылечить это заболевание. Естественные антибиотики организма Особое внимание надо уделять антибиотикам. Вы понимаете, что серьезную болезнь без антибиотиков не вылечишь, но все дело в том, что организм – прекрасная самовосстанавливающаяся система, которая вырабатывает свои естественные антибиотики. Конечно, бывают случаи, когда организму необходимо помогать, потому что своих сил у него не хватает. Но для этого-то мы и занимаемся с вами здоровым и исцеляющим питанием, чтобы не упустить тот момент, когда силы организма настолько ослабнут, что он перестанет справляться с болезнями. Естественные антибиотики – это собственные лекари организма, Кроме того, вам помогут естественные антиоксиданты, которые призваны защищать организм от любого стресса. Определенные продукты прекрасно усиливают в организме антиоксидантные процессы. Их тоже нужно знать и активно использовать в лечебном и очищающем питании. Составляя свой рацион, обязательно включайте в него группы антибиотиков и антиоксидантов. Продукты, содержащие естественные антибиотики – земляника, клюква, брусника, яблоки, калина, черника, облепиха, смородина, морожка, черная бузина, рябина, чеснок и лук. Продукты, содержащие природные антиоксиданты – абрикосы, авокадо, апельсины, арбузы, бобы, виноград, горох, грейпфруты, клубника, лук, манго, морковь, орехи, перец, жгучий и сладкий, персики, семена и цветная капуста. Правильное употребление этих растений не только обогащает рацион вкусными и полезными блюдами, но и позволяет самым естественным образом защитить себя от болезней. Если вы уже имеете хроническое заболевание, и какой-то из ваших органов претерпел определенные изменения не в лучшую сторону и работает не лучшим образом, то и в этом случае питание может сделать очень многое. Главное его назначение – восстановить больной орган. То есть пища должна быть направлено на то, чтобы ткани организма восстановили прежнюю структуру. Вы думаете, это невозможно? Напрасно. Б.В. Болотов давно считает одним из важных достижений здорового питания восстановление больных органов и тканей и своими исследованиями доказал возможность этого. Рецепты болотовских каш. Пшеная каша с овощами – и чесноком. Промыть полтора стакана пшена 7 раз. Последний раз горячей водой. Затем залить промытое пшено тремя стаканами кипятка, посолить по вкусу и оставить на 5 минут на среднем огне под закрытой крышкой. В это время мелко нарезать пучок петрушки, помидоры и чеснок. Выключить огонь и высыпать все, что нарезали, в кастрюлю потом завернуть ее и поставить под подушку на 20-40 минут. Пшеная каша с овощами. Сделайте все, как в предыдущем рецепте, только варите кашу подольше на медленном огне. Поджарьте на подсолнечном или топленном масле помидоры, а петрушку и чеснок нарежьте, всыпьте в горячую кашу, хорошенько перемешайте, и можно подавать на стол гречневая каша с репчатым луком хорошенько промойте два стакана крупы и замочите на несколько часов в трех стаканах холодной воды после этого не сливая воду посолите прокипятите крупу буквально одну две минуты затем засыпьте в кашу две небольшие мелко нашинкованные луковицы и мелко нарезанную дольку чеснока. Вот и все. Осталось только поместить ее под шубу в тепло на 30 минут и можно подавать на стол. Гречневая каша с зеленью. Возьмите 2 стакана гречневого продела, залейте его 3 стаканами воды, добавьте одну чайную ложку соли, две столовых ложки топленого масла и поварите все это 15 минут. Пока каша варится, разогрейте духовку и нарежьте зелени. Кашу на полчаса поставьте в разогретую духовку, а уж потом и на стол подавайте, не забыв посыпать зеленью. Каша овсяная. Для ее приготовления понадобится 2 стакана овсяных хлопьев геркулес, пол-литра молока, 2 чайные ложки соли, 1 литр воды, 3 столовых ложки сливочного масла. Крупу залить водой и варить на слабом огне, пока не выкипит вода. Затем в два приема долить горячим молоком и, помешивая, посолив, варить до загустения. Готовую кашу заправить маслом. Каша пшеничная, молочная. Для ее приготовления понадобится 1 стакан пшена, 2 стакана воды, 1 чайная ложка соли, 2 стакана молока, 2 столовых ложки сливочного масла. Пшено перебрать, промыть 5-6 раз в кипятке, пока вода после промывки не станет чистой. Затем залить горячей водой. Поставить на огонь, посолить, снять пену, быстро выпарить всю воду, пока пшено еще не успело развариться, потом влить горячее молоко и продолжать варить кашу на умеренном, а затем слабом огне до полного загустения. Готовую кашу заправить маслом, размешать. Каша пшенная. Тыквенник. Для ее приготовления понадобится... 1 стакан пшена, 3 столовых ложки сливочного масла, 2 стакана воды, полстакана сливок, 1 чайная ложка соли, 2 стакана молока, 1 вареное яйцо, 1 стакан тыквенного пюре. Сварить пшенную молочную кашу, смешать ее со сваренным на молоке тыквенным пюре, мелко рубленным крутым яйцом, половиной порции сливочного масла и переложить в глиняный горшок, обмазанный изнутри маслом. Поставить в духовку на 15 минут. Каша с черносливом. Промойте чернослив и сварите в небольшом количестве воды до мягкости. Отвар слейте в отдельную посуду, положите в него сахар или мед по вкусу. Долейте воды, доведите до кипения. Засыпьте в кипящий отвар предварительно промытую крупу, любую, какая вам по вкусу, из расчета две части крупы на три части отвара и варите на слабом огне. Чернослив можно заменить курагой, а можно добавить в кашу изюм и пряности. Кашица смоленская. Чтобы приготовить эту кашу, понадобится полтора стакана мелкой гречневой крупы, продела. 1 литр воды, пол чайной ложки черного молотого перца, пол стакана сметаны, 2 луковицы, 2 столовые ложки топленого или сливочного масла, 2 корня пастернака, 2-3 столовые ложки зелени петрушки, Одна чайная ложка соли. В подсоленный кипяток положить целую луковицу. Мелко нарезанные горни пастернака проварить 5 минут. Затем засыпать крупой и варить на медленном огне, помешивая до полного разваривания крупы. После этого луковицу вынуть, снять кашицу с огня, заправить перцем, петрушкой, сметаной, Маслом досолить и дать постоять под крышкой 15 минут для упревания. Ячневая каша с маком и медом. Для ее приготовления необходимы 2 стакана ячневой крупы, 2-3 столовые ложки меда, 2 литра воды, 2 столовые ложки клюквенного или смородиного варенья. 0,75. 1 стакан мака, 1 чайная ложка соли. Крупу промыть, отварить в воде на умеренном огне, снимая все время пену. Как только крупа начнет выделять слизь, лишнюю воду слить, кашу переложить в другую посуду, добавить молоко, соль и варить до мягкости крупы и загустевания, все время помешивая. Отдельно подготовить маг, Залить его крутым кипятком, дать распариться. Через 5 минут воду слить, маг промыть, вновь залить крутым кипятком. Сразу же слить его, как только начнут появляться капельки жира на поверхности воды. Затем распаренный мак перетереть в ступке фарфоровой, добавляя по пол чайной ложки кипятка к одной столовой ложке мака подготовленный мак, смешать с загустевшей размягченной ячневой кашей, добавив мед, прогреть на слабом огне 5-7 минут, непрерывно помешивая, снять с огня, заправить вареньем. Каша деревенская. Для приготовления этой каши понадобится 8 картофелин, стакан ячневой или любой другой крупы, 2 столовые ложки растительного масла, соль по вкусу, картофель очистить, сложить в толстостемную кастрюлю, засыпать промытой и перебранной крупой, посолить, полить маслом, залить тремя стаканами воды и варить до готовности. К столу такую кашу можно подать с горчичной заправкой, она придаст остроту этому блюду. Рисовая каша-похлебка. Вспомним стародавние русские рецепты, которыми пользовались наши прабабушки и прадедушки, и при этом, заметьте, часто были куда здоровее нас с вами. Для приготовления каши-похлебки нам нужны две столовые ложки риса, небольшой кусочек тыквы 200 грамм или небольшой кабачок, головка репчатого лука, Небольшая картофелина, одна чайная ложка соли, корень петрушки или сельдерея, зелень кинзы, укропа и петрушки. Мелко нашинкованный лук бросаем в 1 литр подсоленной кипящей воды. Когда же она снова закипит, кладем туда мелко нарезанную вместе с кожурой картофелину и морковь, нарезанную кружочками. После очередного закипания туда же добавляем промолотый в кофемолке из разболтанный в половине стакана холодной воды. После следующего закипания снимаем кастрюлю с огня и опускаем в нее мелко натертую тыкву или кабачок. Затем даем каше похлебке настояться, а напоследок посыпаем зеленью. Рецепты блюд из хлопьев. Хлопья с цветной капустой и брусникой. Отваренную цветную капусту нашинкуйте мелко и смешайте с брусникой. Не бойтесь неожиданных сочетаний. Потом надо взбить простоквашу и добавить в нее сок половинки лимона и мелко натертую цедру этого же лимона. Этой смесью Залейте капусту и бруснику, и все это смешайте с хлопьями. Украсить и без того уже аппетитное блюдо можно все той же брусникой и яркими полосками лимонной корочки. Как только все будет готово, тут же подавайте на стол, поскольку такой деликатес ждать не любит. Хлопья с капустой и морковью. Чтобы приготовить это блюдо, Нам понадобится 3 столовые ложки хлопьев, 50 грамм очищенных орехов или семян масличных культур, немного капусты и моркови. Предварительно замоченные хлопья смешать с молотыми орехами, нашинкованной соломкой капустой и натертой морковью. Размешать смесь и украсить тонкими колесиками моркови. Рецепты блюд с отрубями Каша гречневая с отрубями Состав Крупа – 200 грамм Пшеничные отруби – 150 грамм Репчатый лук – 1 штука Вода – 2 стакана Масло растительное Соль по вкусу Отруби обжарить в растительном масле Гречневую крупу перебрать Промыть, подсушить и засыпать в кипящую воду, добавив обжаренные отруби, посолить и варить до загустения, а затем, оставив в теплом месте, на 1-1,5 часа. Кашу заправить мелко шинкованным луком, припущенным в растительном масле. Пирожки из отрубей с мясом. Для теста. Отруби. 200 грамм. Сворог – 100 грамм, сливочное масло – 2 столовые ложки, сметана – 3 столовые ложки, яйца – 2 штуки. Для фарша. Говядина – 400 грамм, яйца – 2 штуки, репчатый лук – 2 штуки, масло сливочное – 1 столовая ложка, соль – 1 чайная ложка, зелень. Отруби соединить с творогом, маслом, сметаной, яйцами, оставив пол яйца для смазки, замесить тесто. Через 20 минут мокрой рукой приготовить две тоненькие лепешки. Лепешки начинить фаршем, придать форму пирожков, положить на противень, положить на противень, смазанный маслом. Сверху смазать пирожки яйцом и печь в духовке до готовности. Приготовление фарша. Вареное или тушеное мясо пропустить через мясорубку. Добавить мелко нарезанный и обжаренный на масле лук. Посолить, обжарить 5 минут. Затем добавить крутые, нарезанные яйца и зелень. Пирожки из отрубей с капустой. Для теста отруби 200 грамм. Творог 100 грамм. Яйцо 1 штука. Сливочное масло 2 столовые ложки. Сметана 3 столовые ложки. Для фарша капуста белокочанная. 500 грамм. Молоко полстакана. Масло сливочное 1 столовая ложка. Яйца Две штуки. Зелень, соль по вкусу. Приготовление фарша. Капусту мелко нашинковать или порубить. Влить молоко. Положить масло и на слабом огне довести до готовности. Затем посолить. Перемешать с крутым рубленным яйцом и зеленью. Фаршем начинить пирожки,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 Сахарный песок – 1 столовая ложка. Для фарша. Творог нежирный – 400 грамм. Мука – 2 столовые ложки. Яичный желток – 2 штуки. Сахарный песок – 1 столовая ложка. Отруби. Творог, яйцо, масло, сметану. Сахар соединить, перемешать и через 20 минут подготовить мокрыми руками лепешки. Положить их на противень, смазанный маслом. На середину каждой лепешки положить творожный шарик, смазанный яйцом, и печь в жарочном шкафу до золотистой корочки. Приготовление фарша. Творог протереть, соединить с мукой, яичными желтками, с сахаром, перемешать. И разделить на шарики. Свекла, тушеная с отрубями. Вам понадобится свекла, две штуки, средних размеров, яблоко, большое, зеленое, сметана, две столовые ложки, отруби, 100 грамм, масло сливочное, две столовые ложки, отвар овощей. Два стакана, соль и лимонная кислота по вкусу. Свеклу отварить, очистить от кожуры, яблоко очистить от кожуры из семенных коробочек. Свеклу и яблоко нарезать тонкими ломтиками. Отруби обжарить в масле до красноватого цвета, не допуская их подгорания. Соединить свеклу, яблоки, отруби, Залить овощным отваром и тушить на слабом огне до готовности. Затем заправить сметаной, солью, лимонной кислотой и довести до кипения. Напиток из пшеничных отрубей. Отруби. 200 грамм. Вода. 1 литр. Сахарный песок. 2 столовые ложки. Дрожжи. 5 грамм отрубей опустить в кипящую воду варить в течение часа на медленном огне процедить через марлю или сито затем добавить дрожжи сахар напиток из отрубей можно добавлять в соусы супы а можно пить просто так очень полезно при проблемной коже рецепты блюд из ростков пшеницы и других злаковых. Проростки пшеницы и других злаковых. Замочить зерна на 2-3 часа. Воду слить, зерна положить в плоскую посуду, накрыть мокрой марлей и поставить в нехолодное, несолнечное место. В зависимости от вида зерен проростки появятся на второй 4 день. Нужно следить чтобы марля всегда была влажной и промывать зерна каждый день, чтобы они не прокисли. Редживилак Пшеница. Высший сорт. 100 грамм. Родниковая или профильтрованная вода. 2 стакана. Замочить зерна пшеницы в двухлитровой банке, покрытой марлей, на 10-15 часов. Слить воду, не промывая пшеницу, и оставить зерна прорастать в течение двух дней. После этого залить проростки водой. Ее должно быть в три раза больше, чем проростков. Накрыть банку и оставить при комнатной температуре на сутки. Затем слить жидкий раджувелак в другую банку. Закрыть ее и поставить в холодильник. Таким образом... Продукт можно сохранить несколько дней. Проростки пшеницы можно использовать еще два раза для получения дополнительных порций радживилака. Вновь залить проростки водой и продолжать процесс, как описано выше. Еще вкуснее радживилак получается другим способом. Перемолотые однодневные проростки пшеницы поместить в двухлитровую банку, добавить воды, накрыть марлей и оставить на три дня. Раджувелак будет готов к употреблению на третий день. У него появится приятный запах и своеобразный лимонный вкус. Продукт можно хранить в холодильнике в закрытой посуде в течение двух-трех дней. Сыр из семян. Проростки подсолнечника – полтора стакана. Проростки кунжута – полтора стакана. Радживилак – один стакан. Измельчить миксером проростки в смеси с радживилаком, чтобы получилась густая паста. Положить эту смесь в стеклянную банку, накрыть чистым полотенцем или салфеткой и оставить на восемь. 12 часов. Чем больше время выдержки, тем острее вкус. Если у вас нет руджавилака, можно взять пасту из соевых бобов, одну столовую ложку на стакан воды. Однако в этом случае ферментация идет на 12-18 часов. Когда ферментация закончится, проткнуть сыр ложкой и слить воду, собравшуюся на дне банки. Попробуйте приготовить такой сыр с проросшим миндалем. Комбинации из проростков миндаля, подсолнечника и кунжута очень вкусны. Остатки сыра держать в холодильнике хорошо закрытыми не более пяти дней. Орехи с проростками подсолнечника. Проростки подсолнечника двухдневные, один стакан, Проростки миндаля. Одно или двухдневные. Один стакан. Вымоченный изюм. Полстакана. Родниковая или профильтрованная вода. Или реджевелак. Или яблочный сок. Два стакана. Смешивать все компоненты в миксере в течение одной минуты на средней скорости. Кедровые орешки с проростками пшеницы. Проростки пшеницы, двух- или трехдневные, 1 стакан. Проростки кунжута, однодневные, полстакана. Проростки ржи, двухдневные, полстакана. Очищенные и вымоченные кедровые орехи, 1 стакан. Банан, одна штука. Все хорошенько смешать. Пшенично-сливовый завтрак. Чернослив. Без косточек 8 штук. Проростки пшеницы 2- или 3 дневные 3 стакана. Яблоко средних размеров пол штуки. Замочить чернослив в чашке воды на ночь. Смешать сливы и воду, в которой они вымачивались, с другими компонентами. Добавить воды, если потребуется, чтобы получилась консистенция супа. Для разнообразия попробуйте приготовить такой завтрак, используя вместо чернослива инжир. Завтрак с проростками люцерны и помидорами. Помидоры 3 штуки. Вода 1 стакан. Проростки люцерны 1 стакан. Огурец пол штуки. Зелень сельдерея 100 грамм зеленый лук Три веточки чеснок, один зубчик, петрушка, веточка лимонный сок, четыре столовые ложки, перец, специи, соль по вкусу. Сначала смешивать помидоры с водой в миксере при средней скорости в течение одной минуты, затем добавить остальные компоненты и смешать до получения однородной массы. Морская капуста с проростками чечевицы. Проростки чечевицы. 2 стакана. Морская капуста. Полстакана. Мелко нарезанный зеленый лук. 2 стакана. Помидор. 1 штука. Сладкий перец. 1 штука. Корень сельдерея. Полштуки. Авокадо. четверть штуки. Лимонный сок одна чайная ложка, соевый соус, одна чайная ложка. Овощи мелко нарезать и смешать в салатнице с проростками, заправить смесью лимонного сока и соевого соуса. Салат из шпината и проростков миндаля. Шпинат, 2 стакана, проростки миндаля, полстакана красный репчатый лук одна штука средних размеров соль специи лимонный сок по вкусу шпинат мелко нарезать смешать с проростками добавить лук нарезанный тонкими колечками и заправить лимонным соком салат из проростков проростки пшеницы полстакана проростки чечевицы полстакана Проростки люцерны – полстакана, проростки подсолнечника – полстакана, морковь – одна штука, красный сладкий репчатый лук – одна штука средних размеров, зелень, чеснок, соль по вкусу. Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать тонкими колечками, смешать все в салатнице и заправить чесноком, зеленью. Салат с овощами, проросшей пшеницей и майонезом. Картофель. Две штуки. Морковь. Одна штука. Соленые огурцы. Две штуки. Свекла. Одна штука. Небольшая. Яблоко. Одна штука. Проростки. Сто грамм. Майонез. Сто грамм. Яйцо. Две штуки. Соль. По вкусу овощи, яйца отварить и мелко нарезать. Яблоко очистить и тоже мелко нарезать. Все смешать, посолить, добавить мелко нарезанные огурцы или соленые грибы. Майонез взбить миксером с проростками и заправить салат. Украсить зеленью. Крем из проростков пшеницы. Проростки 100 грамм. Желток – одна штука, сахарная пудра – одна столовая ложка, какао – одна столовая ложка, сливочное масло – две столовые ложки. Проростки насыпать в миксер и смолоть. Добавить желток, сахарную пудру, какао и что-нибудь в зависимости от ваших вкусов – курагу, лимон и тому подобное. Все это добавить к растертому маслу и размешать до кремообразного состояния. Салат из сушеных фруктов и проростков. Сушеные абрикосы, финики, груши, яблоки. По 4 штуки. Проростки миндаля – полстакана. Проростки кунжута – четверть стакана. Родниковая или профильтрованная вода. Замочить сушеные фрукты на ночь. Слить воду и сохранить ее. Фрукты нарезать и перемешать с проростками миндаля. Размешать проростки кунжута в четверти стакана слитой воды в миксере в течение двух минут на высокой скорости. Полученной массой заправить салат. Сливово-яблочный салат с проростками миндаля. Проростки миндаля – полстакана, яблоко – две штуки, чернослив – десять штук. Проростки мелко порубить, яблоки очистить и нарезать тонкими ломтиками, чернослив вымочить, отделить от косточек и нарезать ломтиками, все смешать и посыпать зеленью. Сухофрукты с проростками Финики, без косточек, 6 штук. Изюм, полстакана. Инжир сушеный, 6 штук. Вода, 4 столовые ложки. Сироп, 2 столовые ложки. Проростки подсолнечника, 1 стакан. Проростки смолоть. Отдельно смолоть сушеные фрукты. Из полученной массы скатать шарики размером 2 см. И отложить их в сторону. Смешать в миске воду и сироп, окунуть туда шарики из сушеных фруктов и обвалять их в муке из проростков подсолнечника. Проростки пшеницы с финиками. Проростки пшеницы – 1 стакан. Проростки миндаля – четверть стакана. Финики без косточек – 12 штук. Мука – четверть стакана, апельсиновый сок – 1 столовая ложка, натертая лимонная корка – 1 чайная ложка, размолоть проростки и финики, добавить муку, сок, лимонную корку, все смешать, придать полученной массе форму, которая больше нравится, охладить и подать на стол. Рецепты хлебов и булочек хлеб из отрубей отруби пшеничные 750 грамм пшеничная мука 400 грамм дрожжи 50 грамм масло растительное 2 столовые ложки вода 1 литр соль сахар по вкусу отруби соединить с просеянной мукой добавить дрожжи растворенные в теплой воде Сахар, соль, масло и, добавляя воду, замесить тесто. Накрыть чистым полотенцем, поставить в теплое место. Когда подойдет, тесто снова вымесить, положить в форму, смазанную маслом, дать ему подняться и выпечь в духовом шкафу. Зерновой хрустящий хлеб. Проростки пшеницы, однодневные, 3 стакана. Родниковая или профильтрованная вода или реджвелак 2,5 стакана. Банан одна штука, корица пол чайной ложки. Смешать миксером проростки с жидкостью, чтобы получилось однородное жидкое тесто. Быстро смешать его с бананом и корицей. Вылить на смазанный маслом противень и сушить в теплой печи, при температуре 40 градусов в течение примерно 18 часов до появления хрустящей корочки. Ржаной хлеб с закваской Проростки ржи, однодневные, 3 стакана. Проростки пшеницы, 1 стакан, семена тмина, 1 чайная ложка. Размолоть проростки в кофемолке. Смешать с небольшим количеством воды. Поместить тесто в миску и смешать с семенами тмина. Накрыть чистым полотенцем и оставить кваситься на ночь. Раскатать тесто руками в лепешку толщиной около полутора сантиметров. Сушить в духовке или на солнце до образования хрустящей корочки. Коржики из отрубей.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 Положить их на противень, смазанный маслом, и выпекать в жарочном шкафу до готовности. В тесто для коржиков можно добавить мелко рубленные подсушенные орехи. Сдобные лепешки. Отруби 100 грамм. Сыр голландский 100 грамм. Сметана 150 грамм. Яйцо одна штука. Сахарный песок 2 столовые ложки. В кипящую сметану засыпать отруби, охладить, добавить натертый сыр, яйцо, сахар, перемешать, влажными руками разделить массу на лепешки, положить на противень, смазанный маслом. Печь в духовом шкафу до готовности. Печенье из отрубей. Отруби 200 грамм. Орехи грецкие – 100 грамм, яйца – 2 штуки, масло сливочное – 2 столовые ложки, сахарный песок – 2 столовые ложки. Белок взбить в густую пену, затем ввести желток, сахар, просеянные отруби, мелко нарубленные подсушенные грецкие орехи и перемешать. На противень, смазанный маслом, ложкой выложить лепешки. Печь в духовке при умеренной температуре до готовности. Булочки из отрубей. Отруби пшеничные. 750 грамм. Пшеничная мука. 5 стаканов. Молоко. 3,5 стакана. Дрожжи. 30 грамм. Масло сливочное. 2 столовые ложки. Вода. 3,5 стакана. Соль 2 чайные ложки. Сахарный песок 2 столовые ложки. один желток для смазывания. Отруби смешать с половиной муки. Из второй половины приготовить опару. Для этого смешать муку с молоком, дрожжами, с солью и сахаром и поставить в теплое место. Когда опара поднимется, Добавить оставшуюся смесь муки с отрубями, масло, замесить тесто, добавляя воду или муку в зависимости от консистенции. Тесто должно отлипать от рук. Дать немного подняться, разделить на порции и выложить на противень, смазанный маслом. Снова дать немного подняться, смазать сверху желтком и выпечь в духовом шкафу. Украинские помпушки с чесноком На 4 помпушки 4 столовые ложки пшеничной муки 2 столовые ложки воды 1 чайная ложка сахарного песка Щепотка соли 1 треть чайной ложки дрожжей 2 чайные ложки оливкового масла Яйцо 1 штука Для соуса На одну головку чеснока 4 столовые ложки оливкового масла, 1 треть стакана воды, пол чайной ложки соли. Можно добавить немного квасу. Чеснок толкут в ступке с солью, затем растирают, постепенно добавляя масло и холодную кипяченую воду. Готовят тесто на опаре. Муку, четверть части, дрожжи, сахар, соль, разводят в теплой воде и замешивают тесто. Когда тесто подойдет, добавляют оставшуюся муку, оливковое масло, хорошо вымешивают и снова дают подойти. Формуют шарики массой 25-30 грамм, укладывают их на смазанный маслом противень и оставляют для расстойки. Затем изделия смазывают взбитым яйцом и выпекают 8-10 минут. Перед подачей к столу помпушки смачивают чесночным соусом. Некоторые хозяйки предварительно делают на помпушках легкие надрезы в виде креста. Лепешки с чесноком. На два зубчика чеснока полстакана пшеничной муки, пятая часть стакана воды в том числе 1 столовая ложка для соуса, пол чайной ложки сахарного песка, 2,5 грамма дрожжей, щепотка соли, 3 чайные ложки растительного масла, в том числе 1 чайная ложка для теста. Из дрожжевого теста раскатывают круглые лепешки толщиной 1,5 см с небольшим сквозным отверстием посередине, и поджаривают на сковороде с растительным маслом до образования румяной корочки. Лепешки смазывают с обеих сторон чесночным соусом. Лепешки из иван-чая. Корни иван-чая нужно высушить, а потом смолоть их в кофемолке, и тогда выйдет прекрасная мука для добавления в тесто при приготовлении домашнего хлеба, Или лепешек. Из корней Иван-чая получаются отличные лепешки. Для этого смешаем 3 столовые ложки муки из высушенных корней кипрея, еще одно название Иван-чая, с двумя столовыми ложками пшеничной муки. Вольем 2 столовые ложки растительного масла, пол стакана кефира, яйцо, кинем по щепотке соды и соли, взобьем венчиком, И на горячую сковородку. Печься. Лепешки из лапчатки гусиной. Корни чистим, режем, вымачиваем в воде для удаления горечи. Сушим два дня. Доводим до кондиции в духовке. мелим. Смешиваем эту муку с ржаной в равной пропорции. Можно ржаную муку и не добавлять. Муку разводим водой до тестообразной консистенции, добавим щепотку соли, всякой травки, которая дома имеется, семечек и печем на слабом огне. Дешево и вкусно. Ячневые лепешки. Ячневую крупу колят на сковороде до тех пор, пока она не станет золотисто-коричневого цвета. Затем мелют на муку и снова поджаривают. Ссыпают в чашку и заливают горячим чаем с растопленным маслом. Содержимое круто замешивают и добавляют по вкусу соль. Лепешку раскатывают, нарезают кусочками и обжаривают их с обеих сторон на растительном масле. Пирожки из отрубей. Для теста. Отруби. 200 грамм. Творог. 100 грамм. Сливочное масло 2 столовые ложки, сметана 3 столовые ложки, яйца 2 штуки, соль пол чайной ложки. Для фарша. Говядина 400 грамм, яйца 2 штуки, репчатый лук 2 штуки, масло сливочное 1 столовая ложка, зелень, соль по вкусу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 Вареное или тушеное мясо пропустить через мясорубку. Добавить мелко нарезанный и обжаренный на масле лук. Обжарить 5 минут. Затем добавить крутые нарезанные яйца и зелень. Мусс хлебный. Хлеб – полбуханки, ягодный сироп или варенье – 6 столовых ложек, корица – пол чайной ложки. Желатин – 15 грамм. Черствый хлеб залить водой – полтора стакана. Добавить три столовые ложки ягодного сиропа, корицу и все перемешать. Желатин залить холодной водой – один к четырем. Поставить на 40 минут, чтобы набух. Потом подогреть на водяной бане, соединить с подготовленной массой и взбивать до получения пышной пены вылить в форму и поставить в холодильник. Подавать, полив ягодным сиропом или вареньем. Хлебец «Колобок». Два тонких стакана муки, 50 грамм свежих дрожжей, три сваренные в мундире картофелины, стакан воды, соль на кончике ножа. Муку просеять в деревянную миску, всыпать соль, влить растворенные в воде дрожжи, добавить толченый вареный картофель, замесить однородное пластичное тесто, закатать его в тугой колобок, прикрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 1-1,5 часа, чтобы тесто поднялось. Постепенно тугой колобок как бы слегка обмякнет, тесто станет пожиже, Обминая его, подмешивая, надо добавить, по крайней мере, горсть муки. Тесто вновь закатать в тугой шар, прикрыть, оставить в теплом месте для брожения. Когда оно поднимется во второй раз, нужно снова обмять тесто, закатать его, придав форму колобка и положить на смазанный растительным маслом противень. Наконец, когда колобок увеличится в объеме, Нужно его смочить горячей водой, обязательно наколоть вилкой, чтобы избежать разрывов при выпечке, что испортит красоту колобка. Колобок посадить в нагретую до 200-220 градусов духовку и выпекать до готовности. Продолжительность выпечки колобка примерно 37-40 минут, при этом корочка зарумянивается, А аромат из духовки подсказывает, что колобок испекся. Чтобы убедиться, что это так, надо постучать пальцами по нижней корочке. Звуки, напоминающие барабанную дробь, подтверждают, что колобок не только румян, душист, но и пропечен. Горячий хлеб сразу нарезать не следует, иначе мякиш его будет слепаться. Не торопитесь сразу есть его, горячий хлеб вреден. Сначала корочку, чтобы она стала мягче, надо смочить горячей водой, прикрыть полотенцем и дать 30-40 минут постоять. Теперь самое время нарезать хлеб ломтиками и оценить его качество. Корочка тонкая, плотная. Это хорошо, значит температура выпечки выдержана. Мякиш достаточно пористый, комочки картофеля не просматриваются, Следовательно, тесто хорошо вымешано. Но тут следует иметь в виду, что картофель, добавляемый в тесто, должен быть тщательно истолчен, чтобы не было комков. Если порция теста большая, то лучше пропустить его через мясорубку. Если хлеб почти пресный, но кислинка все же ощутима, все сделано правильно. Увеличенная доза дрожжей и добавление картофеля – сделали свое дело лепешки овощные полстакана пшеничной муки полстакана ячневой крупы одна морковь одна луковица один стакан квашеной капусты одна репа одна свекла одна чайная ложка соли просеянную муку смешивают с ячневой крупой и высыпают в глубокую миску Овощи очищают, натирают на крупной терки. Квашеную капусту лук мелко рубят и смешивают с натертыми морковью, свеклой и репой. Затем в мучной смеси делают углубление и кладут в него перемешанные овощи. Подливают соленой воды столько, чтобы получился не слишком плотный комок теста. Полученное тесто Выбивают от доску до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к доске и рукам. Когда тесто готово, формуют лепешки, выкладывают их на сухой противень и выпекают в горячей духовке в течение 15-20 минут. Такое тесто можно хранить в холодильнике и печь лепешки по мере надобности.